СНОПЫ Через много дней после этих событий жали пшеницу в долине Хеврона, и стояла веселая пора жатвы, радостная страда, и длилась она до дня первин, когда через семь недель после весеннего полнолуния в священный дар приносили кислые пшеничные хлебы из новой муки. Да, поздние дожди были обильны, но уже вскоре окна небесные затворились, и вода сошла с лица земли. Торжествующее солнце Мордук-Баал, опьяненный своей победой над мокрым Левиафаном, пылало в небе меча в синеву золотые копья, и уже на рубеже второго и третьего месяцев его владычества было так жарко, что пришлось бы опасаться за посевы, если бы не повеяло ветром, отрадное происхождение которого по запаху определил завулом шестой сын Ли, сказавши, «Этот ветер приятно щекочет мне ноздри, ибо он сулит влагу полям и несет облегчительную росу». «Да вот видите, сколько добра творит море, и я всегда это говорю. Хорошо бы жить у большой зеленой воды по соседству с Сидоном». и ходить по волне вместо того, чтобы ходить за ягнятами, это мне вовсе не улыбается. По волне на изогнутой доске можно добраться до мест, где живут люди с хвостом и со светящим сорогом на лбу, или люди с такими большими ушами, что они закрывают у них все тело, или еще такие, у которых на коже растет трава, Мне рассказывал это один человек из гавани Хазати. Нефалим согласился с ним. Не дурно было бы обменяться сведениями старокожими. Вероятно, ни они, ни хвостатые, ни длинноухие не имели ни малейшего представления о том, что творится на свете. Другие братья возражали им и слушать не хотели о море, даже если оно и родит влажный ветер. Это область преисподней, полная чудищ хаоса, и с таким же правым завулом мог бы почитать и пустыню. Такого мнения держались, в частности, Симеон и Леви, люди грубые, но богобоязливые, хотя и они, в сущности, не очень-то любили пастушескую жизнь, которую привели только ради преемственности, и предпочли бы какой-нибудь более дикий промысел. Уборочные работы, начавшиеся с жатвой ячменя, доставили всем желанную перемену, и братья трудились весело, как обычно и трудится человек, в эти недели вознаграждения. Так что даже их отношение к Иосифу, который тоже помогал жать и вязать снопы, невольно становилось уже немного спокойнее и мягче, как вдруг тот... из-за невероятной своей болтливости все снова испортил и ухудшил в конец. об этом чуть дальше. что касается Якова, то его мало трогало календарное веселье его окружения, резвость убирающих урожай крестьян, среди которых трудились и его люди. на них его поведение каждый год одно и то же. оказывал даже какое-то охлаждающее действие. Хотя бы он сам и не появлялся в поле. А Появлялся он там лишь в исключительных случаях, но как раз в этом году появился появился по особой просьбе Иосифа, у которого были свои причины просить об этом отца. Вообще же Яков не пекся о по посеве и жатве, занимаясь земледелием спустя рукава только по расчету, а не по внутренней склонности, ибо его отношение к этой области определялось скорее чем-то противоположным, а именно религиозным безразличием, даже отвращением лунного пастуха к землепоклонству красного сеятеля. Пора уборки приводила его даже в некоторое смущение, ведь он извлекал личную пользу из культа плодородия, культа который местные жители известны весну, посвящали солнечным баалам и красавицам своих храмов, и от которого его Иакова душа была далека. Такая причастность к этому культу вызывала у него чувство стыда и заставляла его молчать при виде благодарного ликования жнецов. Итак, после Ячменя он велел убирать пшеницу. для собственного потребления, и так как каждая пара рук была на счету, и Елиезер нанял даже на эти недели нескольких работников со стороны, то Иосиф прервал свои занятия со стариком, чтобы тоже, несмотря на особое свое положение, трудиться в поле от зари до зари, срезая серпом колосья, собранные в пучок левой рукой, связывая снопы соломой, и вместе с братьями и рабами, грузя их на повозки и навьючивая на слов, которые доставляли их на долг. Нужно признать, что он делал это охотно и весело, не за страха, а за совесть, и с величайшей скромностью, каковой, впрочем, резко противоречили некоторые признания относительно своей внутренней жизни, сделанные им как раз в ту пору. В конце концов, ему ничего не стоило бы получить у Иакова освобождение от полевых работ, но он не стремился к этому, отчасти потому, что работа доставляла ему здоровую радость, но прежде всего потому, что она сближала его с братьями, и он ликовал и гордился, трудя с ними вместе, слыша, как они зачем-нибудь зовут его, и стараясь помочь им по мере сил. Да, так буквально и было. Совместный труд, практически улучшавший их отношения, наполнял его сердце счастьем. И тут никакие противоречия ничего не опровергают. При всем своем губительном безрассудстве они не уничтожают того факта, что он любил братьев, и каким бы опять-таки безрассудством и даже ослеплением это не показалось, полагался на их любовь настолько, что счел возможным подвергнуть ее небольшому испытанию, небольшому, ибо, к несчастью, он думал, что это пустяк. Работа в поле очень утомляла его, и он часто засыпал среди дня. Уснул он и в тот полуденный час, когда все сыновья Иакова, кроме Вениамина, собрались, чтобы отдохнуть и поесть в тени навеса коричневого полотнища на неровных шестах. Они приломили хлеб и болтали, сидя на пятках, все в одних набедренниках, с телами обогренными силой Баала, полыхавшего среди белых летних облаков над полужатым полем, корючие плешины которого там и сям, выкроенные в гуще солнечно-желтых колосьев серпом, были уставлены прислоненными друг к другу снопами, и которое было обнесено невысокой из мелких камней стеной, отделявшей его от чужой полосы. В некотором отдалении возвышался холм, служивший людям Якова Током. Видно было, как туда складью шагали ослы, и как стоявшие на мужчины разметывали вилами снопы, а валы молотили их своими копытами. Итак, Иосиф тоже в одном рабочем набедреннике и с солнцем кожей спал под общим навесом, подложив под голову руку. Укладываясь, он простодушно попросил усидевшего ближе всех к нему из Сахара, прозванного «крепким ослом», разрешение воспользоваться его коленом, как приподнимающей голову опорой. Но тот спросил Иосифа, не должен ли он и Сахар еще чесать ему голову и отгонять от него мух, и попросил его устраиваться как угодно, только без его помощи. Иосиф по-детски рассмеялся над этими словами, как над удачной шуткой лег спать без вознесения главы. Таковое, как оказалось, он обрел в иных пределах, но по его виду никто об этом не догадался, тем более что никто не обращал на него внимания. Только Рувим поглядывал на него время от времени. Лицо спящего было обращено к нему, оно не было спокойно, брови веки Иосифа вздрагивали, а приоткрытый рот шевелился, как будто хотел что-то сказать. Тем временем братья, Обсуждали достоинства и недостатки нововведенного приспособления для молодьбы, доски с прикрепленными к ней снизу острыми камнями, которые и раздирали колосся, когда доску тянули валы. С тем, что это ускоряет работу, были согласны всем. Но многие утверждали, что при таком способе молодьбы на хлеба уйдет больше труда. если просто несколько раз прогнать по колосьям валов. Говорили также о молотилке, какой пользовались многие земледельцы, на катках с режущими железными лопастями. Во время этого разговора Иосиф проснулся и приподнялся. «Я видел сон», — сказал он и оглядел братьев с удивленной улыбкой. Они повернули к нему головы, Затем снова отвернулись от него и продолжили свой разговор. «Ну и сон же я видел!» — повторил он и провел ладонью по лбу, рассеянно глядя куда-то, со все еще смущенной и счастливой улыбкой. «Такой правдоподобный и такой чудесный!» «Это твое дело!» — ответил Дан и бросил на него короткий колючий взгляд. «Лучше бы ты спал без снов!» если уж тебе надо спать, потому что сны не дают спящему отдохнуть. «Не хотите ли вы услышать мой сон?» — спросил Осиф. На это никто не ответил. Зато один из них, это был и Иегуда, продолжил прерванный сельскохозяйственный разговор таким тоном, который в известной мере содержал в себе надлежащий ответ на подобный вопрос. «Нужно, — говорил он громко и холодно, — чтобы лопасти всегда были очень острые, иначе они не режут колосев, а только мнут их, и часть зерна пропадает. Но сами посудите, можно ли положиться на то, что наши жнецы, особенно наемные, будут как следует затачивать ножи? А если колесики слишком острые, они легко разрежут и зерно, и тогда мука... Несколько мгновений Иосиф прислушивался к их беседе, которой они как бы отмахивались от него. Наконец он прервал ее и сказал, «Простите, братья, но мне все же хотелось бы рассказать вам сон, который я сейчас увидел, я просто не могу молчать. Он был, правда, короткий, но такой правдоподобный, такой чудесный, что я не в силах таить его и желаю от всей души, чтобы он встал у вас перед глазами так же, как у меня». И вы засмеялись и захлопали себя поляшком от удовольствия. «Послушай-ка», — сказал Уда, — снова и покачал головой. «Какая муха тебя укусила, что ты докучаешь нам своими делами, которые нас нисколько не трогают. Мало ли, что у тебя внутри, и что тебе примерещилось и ударило в голову, когда ты набил себе брюхо. Это неприлично и нас не касается, поэтому помолчи». «Нет». — Это вас касается, — вскричал Осип. Это всех вас касается, ибо вы все там участвуете, и я тоже, и сон мой для всех нас. Такая задача, такое диво, что вы опустите головы и три дня почти ни о чем другом думать не сможете. — Пусть он, может быть, расскажет его в нескольких словах, без подробностей, чтобы мы услыхали самую суть, — спросила Сир. лакомки любопытны. Да и все они были любопытны и, в общем, очень любили всякие рассказы, будь то правды или вымысел, сказания, сон или песни первобытной древности. «Хорошо», — сказал счастливый Иосиф, — «если вам угодно, я расскажу вам свое сновидение. Это полезно хотя бы для того, чтобы его истолковать. Ибо толковать сон должен не тот, кто видит его». а кто-то другой. Если вам что-нибудь приснится, то уж я вам дам толкование. Это мне ничего не стоит. Я попрошу Господа, и Он не спошлет его мне. С собственными же с нами дело другое. «Это называется безокоричности?» спросил гад. «Так слушайте же», начал Иосиф. Но Рувим попытался предотвратить это хотя бы в последний миг. Он не спускал глаз, Владельца покрывала и не ждал ничего доброго. «Иосиф», — сказал он, — «я не знаю твоего сна, потому что я не был с тобой, когда ты спал. Ты спал один. Но мне кажется, что лучше ни с кем не делиться своими снами. Оставь при себе то, что тебе приснилось, и пойдемте работать». «Мы как раз и работали», — подхватил Иосиф. «Я видел нас всех в поле, где мы, сыновья Иакова, все вместе убирали пшеницу. «Превосходно!» — воскликнул мне Фалим. «Тебе снятся поистине невероятные вещи. Твой сон поразительно далек от действительности. Какое смелое, какое богатое воображение!» «Но это было не наше поле», — продолжал Иосиф. «А другое, удивительно чужое. Но мы об этом не говорили. Мы молча работали, сначала жали. а потом вязали снопы. «Посылает же Господь такие сны», — сказал Завулон. «Бесподобное сновидение. Уж не следовало ли нам сначала вязать снопы, а потом уже жать дуралей?» «Стоит ли право дослушивать до конца?» Некоторые, пожимая плечами, уже поднялись и собирались уйти. «Да, дослушайте до конца», — воскликнул Иосиф, воздевая руки. «Сейчас вы услышите самое чудесное. Каждый из нас взял по снопу, а всего было нас двенадцать человек, потому что и Вениамин, младший наш брат, тоже оказался на этом поле и вязал свой снопик в одном кругу с вами». «Думаешь, что говоришь?» — крикнул гад. «Как же так? В одном кругу с вами? Ты хочешь сказать, в одном кругу с нами?» «Нет, годил. Дело было не так». Круг составляли вы одиннадцать братьев, а я стоял и вязал свой сног посреди круга. Он умолк и поглядел на их лица. Они все высоко подняли брови и с тихим покачиванием запрокинули головы, чего у них выступили кадыки. В этом покачивании голов и взлете бровей были насмешливые удивления, угрозы и тревога. Братья выжидали. Послушайте же, что было дальше, и такой чудесный сон мне приснился, заговорил Осиф снова. Когда мы связали свои снопы, каждый по снопу, мы оставили их, и словно нам больше нечего было делать, пошли прочь, ничего друг другу не говоря. Не успели мы, однако, сделать двадцать или, может быть, сорок шагов как Рувим оглянулся и молча указал рукой на то место, где мы вязали снопы. Да, Рувим, это был ты. Мы все остановились и, заслонясь от солнца, стали глядеть туда. И что же мы видим? Мой сноп совершенно прямо стоит посредине, а ваши стоят кругом и кланяются моему снопу. Да-да, они все кланяются и кланяются, а он все стоит и стоит. продолжительное молчание. И это все? Коротко и тихо спросил, нарушая тишину Гад. Да. После этого я проснулся, ответил Осиф растерянно. Он был несколько разочарован. В своем сне, который, как таковой, особенно благодаря безмолвному указанию Рувима на самостоятельные действия снопов, носил очень и очень своеобразный, гнетущий, окрыляющий характер. облегшись в слова, предстал сравнительно скудным, даже нелепым, и, по мнению Иосифа, не мог произвести никакого впечатления на слушателей. И слова гада, и это все, только утвердили его в этом чувстве. Ему было стыдно. «Хорошее дело», — сказал после нового молчания Дан. Он сказал это сдавленным голосом, Вернее, голос участвовал лишь в первых слогах его замечания, а последние заглохли в шепоте. Иосиф поднял голову. Он приободрился. Кажется, и в его изложении сон все-таки не оставил братьев совсем равнодушными. Если и это все было убийственно, то хорошее дело утешало и обнадеживало. Это значило «скажи на милости», «право», «недурно», это значило «ма», «честна» и тому подобное. Он поглядел на их лица. Они все были бледны, и у всех были отвесные складки между бровями, что в сочетании с резкой бледностью производит странное впечатление. Такое же впечатление складывается и в том случае, если при бледном лице очень сильно напряжены крылья носы. или закушена нижняя губа, что тут тоже неоднократно имело место. Кроме того, все очень тяжело дышали, и так как дышали они не совсем в лад, то под навесом раздавалось нестройное десятизвучное пыхтенье, которое, будучи, как и всеобщая бледность, следствием его рассказа могло Иосифа немного смутить. Оно и смутило его до некоторой степени, но в том смысле, что все это показалось ему продолжением его сна, странная двойственность которого, радостная его жутковатость и жутковатая радостность сохранялась и наяву. Ибо хотя впечатление, произведенное его рассказом на братьев, было не совсем благоприятно, оно явно казалось гораздо сильнее, чем Иосиф осмеливался надеяться, И удовлетворение тем, что его рассказ не потерпел неудачи, как он того опасался, уравновешивало его озабоченность. Это равновесие не нарушилось, когда и Ягуда, который после того, как все долго пыхтели и кусали себе губы, выпалил хриплым гортанным голосом, в жизни не слыхал более мерзкого вздора. Ибо и это было, несомненно, выражением некой, пусть не совсем благоприятной, взволнованности. Снова воцарилось смолчание, бледность и закусывание губ. «Чучело, поганый гриб, воображало, вонючий хвостун», — заревели вдруг Симеон и Левий. Сейчас они... не могли говорить по очереди в торе друг другу, как то обычно бывало. Они кричали одновременно и на перебой с багровыми лицами, с набухшими на лбу жилами. И тут подтвердился слух, что от гнева у них щетинятся волосы на груди и щетинились, в частности во время шакемской резни. Да, так оно и было. Теперь можно было убедиться в этом воочию. Волосы у них на грудной клетке явно стояли дыбом, когда близнецы кричали на перебой бычьими голосами. «Ах ты, негодяй! Бахвал! Наглый пустобрех! Подлец! Мало ли, что ты пожелаешь увидеть во сне за своими веками. А мы еще объясняем и да тебе твою блажь, гадина ты этакая, заноза в теле, камень преткновения, сноб мерзости». Кланяются, кланяются. Ишь, о чем размечтался? Проныра бесстыжий. И мы, честные люди, должны это выслушивать? Они все так и валятся кругом, наши снопы. А твой, знай, стоит. Слыхал ли кто-нибудь на свете такую гнусность? Шиол, растреклятый, будь ты неладен. Уж не возомнил ли ты себя нашим отцом и царем? Потому что ты... ханжа и вымогатель наследства, хитростью завладел кетонетом за спиной старших братьев. Ничего, мы покажем тебе, кому стоять и кому кланяться. Мы тебя еще так проучим, что ты назовешь нам свое имя и припомнишь свое бессовестное вранье. Таков был злобный рев этих неразлучных друзей. Затем Все десять вышли из-под навеса и направились в поле, по-прежнему бледные, багровые, с закушенными губами. А Рувим, уходя, сказал, «Ты это слышал, мальчик». Иосиф в задумчивости посидел еще несколько мгновений, смущенный и огорченный тем, что братья не поверили в его сон. Это он главным образом и уловил, что они ему не поверили, ибо близнецы все кричали о вранье и обмане. Это огорчило его, и он размышлял, как доказать им, что он не присочинил ни слова, и честно рассказал им лишь то, что действительно увидел во сне, находясь среди них. Если бы только они поверили ему, думал он, их досада, которую они сейчас показали, прошла бы. Разве... не оказал он им братского искреннего доверия, уведомив их о том, что было показано ему во сне Богом, чтобы они разделили его, Иосифа, изумление и радость и вместе с ним обсудили увиденное. Не могли же они злиться на него за ту веру в незыблемость их союза, которая побудила его поведать им мысли Бога. Там он, правда, был возвышен над ними братьями, но ему и в голову не пришло, что из-за этого для них старших, на которых он в известном смысле смотрел снизу вверх, мысли Бога будут невыносимы. Слишком большим разочарованием оказалась бы для него такая догадка. Понимая, однако, что весело и неомраченно работать с ними сегодня во всяком случае уже, увы, не удастся, Он не пошел в поле, а направился домой и, разыскав Вениамина, родного своего братца, сообщил ему, что он рассказал взрослым братьям один относительно скромный сон, какой-то и такой-то, но что они не поверили ему, а близнецы вовсе пришли в ярость, хотя по сравнению с небесным сном, о котором он не сказал ни слова, сонос на прах просто верх смиренья. Туртура был доволен, что речь шла не о неистовом небесном сне, и сам так искренне порадовался снос на пах, что Иосиф был вполне вознагражден за несколько привратный успех у старших. Что его малыша Снопик тоже стоял в кругу и тоже поклонился, это особенно радовало Вениамина, и он прыгал и смеялся от удовольствия, настолько это отвечало его ума настроению